Глава тридцать пятая. Неожиданность. Сегодня никуда торопиться категорически не хотелось. С поверенными я уладила все дела по голосвязи, оплатила услуги рабочих, которые завершили обновление сада, реконструкцию беседки и лавочек, а дальше я просто наслаждалась возможностью снова оказаться дома. Мы с Элом много разговаривали, смотрели любимые фильмы, лежа на толстом старинном ковре, который помнил минимум пять поколений клана Де Ори. Конечно, я понимала, что не могу позволить себе прятаться от проблем за стенами особняка, но мне нужна была эта передышка. Слишком много всего навалилось в последние дни. К тому моменту, когда Дейв вернулся домой, мы с Элом заказали вкусный ужин и разожгли камин. «Привет! Меня ждете?» устало поинтересовался Дэвиан. Было видно, что у моего полукровки выдался непростой день, но он все равно старался не грузить нас лишними проблемами, за что в данный момент я была мужу благодарна. Позже я обязательно выясню, что его тревожит. Но сейчас очень хотелось волшебства, сказки о том, какой была бы наша семейная жизнь без дырумов, отработки и прочих напастей. Приблизившись к Дэйву, я обняла его за талию и с улыбкой посмотрела мужу в глаза. Строгое лицо Дэвиана сразу смягчилось ответной улыбкой. Муж нежно погладил широкой ладонью мою щеку, а потом наклонился и коротко поцеловал меня в губы. — Да, мы решили устроить коверный пикник. Ты не против? — спросила я. — Я только за. Но сначала хочу переодеться и принять душ, если ты не возражаешь. Я быстро. отозвался мой великан. «Не спеши, мы подождем!» вместо меня ответил Элиас, а сама я потянулась и поцеловала Дэйва. Дэйвиан вернулся довольно скоро. В штанах и мягком светлом свитере муж выглядел непривычно родным, уютным и каким-то домашним, что ли. Хотелось потереться об него ласковой мирсой, забраться на колени, поцеловать. А, впрочем, я не стала себе отказывать в этих желаниях. едва дэйв присел на мягкий ковер я придвинулась к нему и обняла мужа, зарывшись пальцами в мягкие короткие волосы. я скучала по тебе, призналась я касаясь губами уголка любимых губ моя рейна с каким то отчаянием выдохнул дэйвиан и ответил мне жадным сдержанным поцелуем как всегда в руках своего полукровки я забыла обо всем, жаль что это не продлилось достаточно долго чтобы насытиться друг другом. если такое вообще возможно. Кажется, мне всегда будет мало этих двух мужчин, таких разных, непростых, но идеально подходящих мне. — Не увлекайтесь, ужин остывает. Мы и так постоянно морем голодом нашу красавицу-жену. Давайте сегодня не спешить с нежностями, — прервал наш затянувшийся поцелуй Элиас. — Ты прав, — Сипло отозвался Дэйв, но, вопреки своим словам, муж не спешил выпускать меня из объятий, а, наоборот, еще крепче прижал к себе и провел носом по моей щеке, шумно вздыхая. Я слышала, как быстро игулко стучит сердце моего полукровки, ощущала едва заметную дрожь его пальцев. Что-то явно мучило Дэвиана, и это насторожило меня. Присев между мужьями, я приняла от Элла блюдо, наполненное вкусностями, но от зародившейся тревоги аппетит пропал. Дальше ужин проходил не так уютно, как задумывалось. Мы все трое улыбались, пытались общаться на отвлеченные темы и вяло ковырялись в тарелках, пока у Элла не кончилось терпение. — Ну, хватит уже! Говори, что еще случилось? — спросил мой блондин, передавая свой прибор домашнему роботу. «Я не хотел портить этот вечер», — хмуро отозвался Дэйв. «Похоже, кто-то постарался его испортить до тебя. Рассказывай, что еще свалилось на наши головы. Опять дерумы потребовал прямого ответа нетерпеливый Элиас. «И они в том числе», — невесело усмехнулся Дэвиан. «А кто еще? Мне что, каждое слово отдельно из тебя вытаскивать?» — настаивал на подробностях Эл. «Правда, Дэйв, расскажи нам все». «Неизвестность хуже любой пытки», — обратилась я к мужу, сжав его ладони своими. «От моих логистов поступило сообщение, что маршрут придется перестраивать. В секторе 30712 взорвалась сверхновая. Теперь путь будет на несколько стандартных дней длиннее. Нам лучше стартовать не позднее завтрашнего обеда, чтобы вы успели в срок», — безжизненным голосом сказал Дейв. «Чтобы только мы не опоздали к месту сбора». настороженно уточнил Эл. «Я не успел получить статус военного. Кто-то активно мешал моим юристам. Не помогли даже связи моих родителей. Пока я могу только проводить вас до крейсера. Мама и отцы будут и дальше пытаться повлиять на распределение, но пока есть основания думать, что Дион не солгал. Похоже, он на самом деле имеет рычаги давления на совет». Играя желваками, признался Дейв. На несколько минут повисла гнетущая тишина. Мыслей было так много, но они, стайкой потревоженных птиц, разлетались в стороны, не позволяя сосредоточиться на чем-то одном. Первым заговорил Эл. — Раз вылет переносится, то мне необходимо уйти. Надо уладить кое-какие вопросы. Ты не против, милая? — Конечно, иди, — ответила я и даже выдавила из себя подобие улыбки. Элиас коротко поцеловал меня и поспешил покинуть нас, а я все пыталась принять новости. Естественно, наше отбытие было неизбежно, но я как-то настроилась, что у меня есть хотя бы несколько дней, чтобы побыть дома с мужьями, а теперь у меня осталось всего пара часов. — Прости меня, Рейна, не думал, что окажусь таким никчемным защитником для своей Лины, — почти шепотом произнес Дэйвиан. — Не говори ерунды, Дэйв. Контролировать рождение и угасание звезд пока не научился никто. Просто удача не может бессовестно подсуживать меня во всем. «Достаточно уже того, что она подарила мне двух самых лучших мужчин на свете», — абсолютно искренне сказала я, прислонившись спиной к груди своего полукровки. «Как бы я хотел, чтобы все было иначе! Я не пожалел бы ничего, чтобы обезопасить вас целым. а теперь чувствую себя беспомощным и бесполезным», — с тихим отчаянием признался мой великан. «Я знаю, что ты сделал для нас все, что было можно. И, скорее всего, даже то, чего делать было нельзя. Не кори себя, любимый. Мы с Эллом обязательно вернемся. Вот увидишь», — пообещала я, кусая губы. Мне самой очень хотелось верить в сказанное. Собственно, думать, что, может быть, иначе мне и вовсе не хотелось. «Вернетесь, я верю в это. Просто мне больно отпускать тебя, вас», — хрипло произнес Дэйв. крепко прижав меня к себе. — Пойдем спать. Времени осталось мало, — позвала я мужа. — Да, мало, — эхом отозвался Дэвиан, а потом поднял меня и понес в спальню. Вопреки моим словам, мы долго лежали без сна, просто глядели друг на друга, касались, целовались. Этой ночью не было страсти, только нежность, щемящая тоска, страх грядущего расставания. Уснула я поздно. когда домой вернулся Эл и прижался ко мне со спины, даря чувство защиты и тепла.